Глава 20. Сила Якояма Эй, потерпев неудачу в попытке захватить Цзиньззинсюэ, быстро сменил тактику. Он решил не препятствовать ей в создании беспорядков, полагая, что если она действительно вернет Лин Ляна, это избавит его от лишних хлопот. В конце концов, не обеспечив собственной безопасности, он не собирался снова сталкиваться с Шенджихэном дзинь цюэ -дзин всегда относилась к японцам свысока, поэтому она совсем не ожидала увидеть Якуяму Эй. Она даже не стала полагаться на ситу Вайляна, чтобы передать сообщение. Вместо этого она сама сразу же нашла телефонный номер резиденции Шень и позвонила туда. Ответившая на звонок Милань стала объектом презрения дзинь цюэ -дзин которая в тот момент была охвачена ненавистью к шэнь Она резко произнесла. Я Дзинь Дзиньсюэ, позовите Шенджихэ к телефону. Ее тон был властным, но Милань, которая пятнадцать лет жила под одной крышей с матерью и видела многие жизненные трудности, не испугалась этого напора. Его нет дома, ответила она. Дзинь Дзиньсюэ снова спросила. С кем я говорю? Я его племянница. Племянница? Хорошо, тогда передай ему сообщение. Как только он вернется домой, пусть немедленно перезвонит мне. Мне нужно обсудить с ним одно срочное дело, и это не терпит отлагательств. Если я не получу от него вестей сегодня вечером, не вините меня за то, что я нанесу ему личный визит завтра». «Хорошо», — сказала Милань. динь -дин на мгновение замерла, осознав, что разговор закончился слишком быстро. Милань согласилась так внезапно, что это застало ее врасплох. Повесив трубку, Дин Динсюй почувствовала себя неловко. Голос на другом конце провода звучал по-детски, даже если говорившая и не была ребенком, она определенно не была взрослой. Дин Динсюй засомневалась, что сообщение действительно дойдет до Шэнь Джихэна. С этой мыслью она снова позвонила в резиденцию Шэнь. "Здравствуйте, это все та же племянница?" С другого конца провода Милань ответила с поразительным терпением. "Да, Это я. Я Дзинзинцюэ. Цюэ. М -м -м. Хочу еще раз предупредить: вопрос, который мне необходимо обсудить с Шенджихэном, является вопросом жизни и смерти. Ты должна передать ему сообщение. Если из-за его недопонимания случится что-то серьезное, он будет нести полную ответственность. Хорошо. Дзин, дзин Цюэ снова положила трубку, но ей очень хотелось позвонить еще раз. Племянница из резиденции Шэнь говорила так официально, что она заподозрила, что от нее отмахнулись. На другом конце провода Милань задумалась о термине племянница и нашла его забавным. Это было похоже на то, будто она обрела новую личность в этом мире. Буквально на днях Шэнь Джихэн представил ее слугам как свою дальнюю племянницу. С тех пор они обращались к ней «мисс племянница». Вскоре, после того, как милань ответила на звонок, Шенджихэн вернулся домой. он сразу же взялся за телефон, делая необходимые звонки, координируя доставку западных лекарств в корпус боевой службы. Наконец, положив трубку, милань собралась заговорить, но в мгновение ока он снова ушел. Шенджихэн вернулся домой только вечером. Милань сразу же сообщила ему: Звонила женщина по имени Дзендин Она настойчиво просила перезвонить ей. Сказала, что этот вопрос жизни и смерти, который необходимо обсудить с тобой наедине. Шенджихен, слегка приподняв брови, ответил. А? Затем, издав звук, он словно вспомнил, что нужно говорить, и продолжил. Дзендин Сюэ ищет меня. Милань, пристально посмотрев на него, подтвердила. Да. Шенджихен поднявшись наверх, произнес: Я приглашу тебя куда-нибудь поужинать позже. Как Дзиньзин могла найти меня? Возможно, это связано с Линляном или Вайлянем. Милань, внимательно наблюдая за ним, спросила: Дядя Ли все еще жив? Шэнджихэн обернулся и с подозрением посмотрел на нее. Ты стала ясновидящей или следила за мной? Милань покачала головой. Я не понимаю. Шинджихен рассмеялся и продолжил подниматься по лестнице. Не беспокойся о нем, пусть он сам о себе позаботится. Милань прислонилась спиной к перелам лестницы и смотрела вслед удаляющейся фигуре Шинджихена. Она подозревала, что Лин Ли Лян был либо похищен им, либо, возможно, даже убит. Трудно было сказать наверняка. Она не собиралась умолять за дядю Ли, опасаясь, что это может спровоцировать Шинджихена. Кроме того, в глубине души она была рада, что Ли выжил или умер, в любом случае. Если бы он умер, шинджихен мог бы наконец обрести покой. Если же он был жив, что ж, она не испытывала к нему особой ненависти. Она рассеянно коснулась своих волос и посмотрела на юбку. Это было одно из нескольких тонких платьев, которые у нее теперь были, и подол касался ее колен. Ее колени были маленькими и костлявыми, как у пары хрупких птичек. Теперь она была вполне довольна и миром, и судьбой. Шенджихен, облачившись в костюм, спустился вниз, чтобы пригласить Милань на ужин. Они не стали уходить далеко, лишь прогулялись по паре улиц, прежде чем посетить ресторан западной кухни. Несмотря на охватившую город в тот день тревогу, люди по-прежнему испытывали голод. Шенджихен стоя со стаканом воды, терпеливо ожидал, пока Милань насытится. Она, как и прежде, была очень внимательной к еде, пробуя то одно блюдо, то другое. Шэнджи надеялся, что у нее хороший аппетит, ведь даже если бы она ела, как будто от этого зависела ее жизнь, у нее могло не остаться сил на это еще много лет. К тому времени, как она утолила голод, на улице уже царила ночь». Шенджихен оплатил счет и вывел Милань на улицу. Ресторан был особенно оживлен в это раннее вечернее время, когда посетители входили и выходили у входа. Когда они уже собирались уходить, кто-то преградил путь Шинджихену. Он поднял глаза и увидел Ддиндинсёэ. дзинь -дзин сюэ обладательница изящных черт лица, уверенно направилась к ресторану в сопровождении Ситу Вайляна, который широко улыбался. Внезапно они оказались лицом к лицу. Дин, -дин первый первой узнала шэнь и, не теряя времени, заговорила. «Господин Шэнь, какое совпадение! Я как раз искала вас!» Милань, услышав знакомый голос, сразу же узнала его обладательницу. В свою очередь Дин, -дин окинула ее взглядом, Основываясь на своем опыте, она определила, что Милань еще довольно молода и, вероятно, не относится к тому типу женщин, которые могли бы привлечь внимание Шенджихена. Тем не менее, она спросила, это ты та самая племянница? Милань просто ответила, ⁇ Угу. ⁇ Дзинь-Дзинь-Сюэ сразу же обратила свой взор на Шенджихена и с легкой усмешкой произнесла, ⁇ Тогда я полагаю, Ваша дорогая племянница уже передала два сообщения, которые я оставляла ранее. шенджи Хен слегка отступил в тень у двери, скрываясь от ее взгляда. Да, но мне любопытно. Почему вам было так срочно нужно увидеть меня, мисс Дзинь? Дин-Дзиньсюя последовала за ним, не теряя времени на ненужные разговоры. Естественно, это касается Линляна. Он так долго отсутствовал. Это вы его похитили? шэнь -хэн поднял брови, изображая удивление. «Где вы услышали такую чушь, мисс Цзинь? Я всего лишь бизнесмен. Я бы выдохнул с облегчением, если бы председатель Ли не доставлял мне хлопоты. Как я мог его похитить? Я же не бандит!» «Перестаньте притворяться! Если бы вы не имели отношения к его исчезновению, я бы не была здесь и не спрашивала вас!» Тот факт, что я противостою вам, означает, что у меня есть доказательства. Я здесь не для того, чтобы спорить с вами, а задать один вопрос. Сколько времени вам потребуется, чтобы освободить его? Давайте сделаем это быстро. Если вы обеспокоены какими-либо последствиями, я могу гарантировать от имени семьи Дзень, что он больше не будет преследовать вас. Если он посмеет ослушаться меня, мой отец его не отпустит». Шенджихен усмехнулся мисс Дзинь, не стоит шутить со мной. Я тоже слышал об исчезновении председателя Ли. Откровенно говоря, подозреваю он патриот. Если он исчез, то вероятно, потому что успешно выполнил свою миссию и сбежал в безопасное место. Не стоит беспокоиться мисс Дзинь. Он может вернуться раньше, чем вы думаете. Шенджихен говорил весело, его тон был легким, Но Дзин, -дзин которая в течение нескольких дней терзалась беспокойством за Лин Ляна, теперь сгорала от волнения. Из-за всей собранной ей информации она была уверена, что Шенджихен был главным подозреваемым. Если бы он гневно отверг ее обвинения, она могла бы усомниться в своем суждении, но его непринужденное поведение с этой вездесущей улыбкой, как будто он смотрел шоу, Заставила ее почувствовать, что над ней открыто насмехаются. дзинь сюэ всегда была веселой и дружелюбной со своими друзьями, но когда дело доходило до ее врагов, ее характер становился гораздо менее добрым. Подняв свою маленькую лакированную сумочку, она замахнулась ей прямо в лицо Шинджихен. Шинджихен никогда не думал, что такая утонченная дама из высокого общества, как Дзинь-Дзинь-Сюэ может ударить кого-то на улице. Он попытался увернуться, но было уже слишком поздно. Ошеломленный, он стоял, когда ее сумочка угодила ему прямо в глаз. Сумка оказалась твердой, и один из ее острых углов поразил его. Шенджихен инстинктивно поднял руку, чтобы прикрыть глаз, и склонил голову от боли, осознав, что она уже проявила свою сварливую сторону, И разрушила свой имидж утонченной леди. Дзинь-дзиньсюя решила больше не беспокоиться о своей репутации. Она жаждала лишь удовлетворения, поэтому, подняв сумку, она начала ей бить Шэн -джи -хэна по голове. К тому времени Шинджихэн уже пришел в себя, но, как истинный джентльмен, он чувствовал себя связанным своим статусом и не мог дать отпор. Прикрыв глаз одной рукой, он пытался защититься от ее атак и убежать. Ситувайлян, стоявший неподалеку, нерешительно протянул руку, чтобы остановить Ззиндинцюэ, но не осмеливался слишком сильно вмешиваться. Его любовь к Шенджихеу была настолько сильна, что превратилась в страх. В этот момент из темноты внезапно появилась Милань, бросившись к Шенджихеу. Не раздумывая она подняла руку и с силой ударила отзеннддинцюэ по щеке. Шенджихен уже много лет не слышал такой громкой пощечины. Звук был похож на взрыв петарды, словно милань выпустила молнию с этим хлопком. Дзинь-дзиньсюя пошатнулась и отлетела более чем на метр в сторону. Только после приземления она начала кричать от боли. Ситувай Лен был ошеломлен и поспешил помочь ей подняться. Он заметил слабый отпечаток пяти пальцев, опухший на одной стороне ее лица и быстро спросил, «Дорогая, ты в порядке? Мне отвезти тебя в больницу?» дзинь, -дзинь верная своему происхождению из семьи военных, была полна мужества сражаться до победного конца. Несмотря на то, что пощечина Милань едва не сломала ей шею, она не показала страха. Оттолкнувся ту Вайляна в сторону, она выругалась, «Бесполезно!» Затем, выплюнув полный рот крови, она бросилась на Милань. Милань в изумлении уставилась на свою руку, не в силах поверить, что обладает такой силой. Откуда она взялась? Такого с ней раньше точно не случалось. Внезапно, уловив движение впереди, она подняла глаза, и ее охватил страх. Однако тело отреагировало быстрее, чем разум, и в одно мгновение ее изящная рука метнулась вперед, схватив прядь вьющихся волос дзинь, -дзинь Шенджихен, наблюдав за стремительными и решительными движениями Милань, подумал, что она вот-вот нанесет новый удар. В панике он бросился вперед и осторожно схватил ее за руку, боясь сломать ее хрупкие кости. Увидев это, Ситуай Лян решил, что Шенджихен пытается помочь Милань продолжить нападение и тоже запаниковал. Для такого человека, как Шенджихен, Удар кулаком или пощечина были не более чем легкая щекотка. В отчаянии вольлян бросился вперед, схватил шенджихена за воротник и силой оттолкнул его назад. Шенджихен врезался спиной в кирпичную стену ресторана, и как только он коснулся стены, бледная рука закрыла ему рот. Затем ситувольлян с глухим стуком ударился головой о стену. Звук был настолько громким, как оглушительный шлепок милань. Но от стены из красного кирпича откололось несколько кирпичей. Если бы Хэн был обычным человеком, его череп, вероятно, бы уже разлетелся на мелкие кусочки. Хэн был ошеломлен. Он не ожидал, что Вайля насмелится его ударить. Тем временем Вайлян, думая, что ему удалось убрать Хэна с дороги, как ненужный груз, повернулся, чтобы разнять Милань и Цзиньззинсюэ. Он стал еще больше восхищаться ддиндинсюэ за ее яростную борьбу и стойкость перед милань. Однако прежде чем он успел схватить милань, позади него раздался громкий крик да как ты смеешь! В следующую секунду его мир перевернулся. он оказался в воздухе подброшенный шенджихеном на середину улицы и едва не попал под проезжающую машину. Вскочив на ноги, он собирался броситься в атаку но шенджихен уже был рядом с ним и ударом ноги сбил его на землю ситувойлян поднялся кипят ярости его волосы встали дыбом разразилась полномасштабная драка двадцать минут спустя прибыла команда полиции менеджер ресторана вызвал полицию и к моменту ее прибытия улица была перекрыта уличная драка между господином Шэнем и мисс дзинь несомненно, привлекла всеобщее внимание. Даже племянница господина Шеня и лакей Мисс Цзинь, которые также участвовали в этом событии, демонстрировали высокий уровень мастерства. Одна из них сумела нанести настолько сильный удар Мисс Цзинь, что та не смогла сдержать крик, в то время как другой, прижав господина Шеня к земле, обрушил на него град ударов. Племянница была одета в платье в западном стиле, которое задралось, открывая шелковые шорты. Лакей же, чьи кудрявые волосы растрепались, напоминал гигантский шарик попкорна. Капитан китайской полиции был поражен, увидев эти волосы, похожие на попкорн, и подумал, что в драке участвует иностранец. Капитан, проявляя одновременно строгость и мольбу, отвез всех четверых в участок, усадив их за большой стол друг напротив друга Он нервно потер руки и произнес, «Господин Шень, мисс Дзинь, вы оба являетесь уважаемыми личностями. Разве обязательно решать ваши разногласия таким вот образом? Помимо нарушения общественного порядка, это также наносит серьезный ущерб вашей репутации». Слова капитана полиции были справедливы. У господина Шэня была разбита голова, мисс Дзинь была в синяках с опухшим лицом, А племянницы и лакей выглядели не лучше. Их репутации действительно был нанесен значительный ущерб. Шенджихен достал из кармана носовой платок и вытер кровь с лица, прежде чем кивнуть капитану. Приношу свои извинения за то, что устроил сцену. Капитан прав, вмешался Сетувайлян. Больше всего капитан боялся, что эти четверо продолжат создавать проблемы в полицейском участке. Если бы он запер их, это могло бы оскорбить влиятельных людей, а если бы он этого не сделал, это выглядело бы неприлично. Услышав спокойный тон Шэньчжи он увидел, что молодой человек с иностранным акцентом ведет себя послушно. Капитан расслабился и сам перешел на более мягкий тон. «Итак, в чем именно причина вашего спора? Если вам понадобится посредничество, я более чем рад помочь». Шинджихен ответил: На самом деле это все было не так серьезно. Это лишь небольшое недоразумение. Я выпил немного и был на веселе. Молодые люди были полны юношеской энергии, и наши разногласия привели к драке. Теперь, когда я протрезвел, они успокоились, нет необходимости в дальнейшем вмешательстве. Нам всем очень стыдно за произошедшее дзинь -дзин бросила презрительный взгляд на капитана, Решив, что он не заслуживает внимания, Миланя пустила голову и ничего не сказала, только Ситу все еще стремился сгладить ситуацию и добавил «Да, мы больше не будем ссориться». Капитан вздохнул с облегчением, поняв, что эти четверо все еще заботятся о сохранении лица. Поскольку они были готовы к этому, его работа значительно упрощалась. Капитан отпустил всех четверых. Выйдя на улицу, шэн -хэн теперь полностью успокоившись, повернулся к Дзинь-Дзинь-Сюэ и сказал, «Мисс Дзинь, я действительно не знаю, где находится Лин-Лян. Вы меня неправильно поняли. Я приношу извинения от имени моей племянницы за ее действия. Я пришлю кого-нибудь, чтобы покрыть ваши медицинские расходы. Пожалуйста, простите ее. Она всего лишь ребенок и не осознавала свои силы». На этом он закончил говорить. Дин ожидала, что он скажет Милань, чтобы та извинилась перед ней, но после шэнь хэн промолчал. Это заставило Дин понять его намерение. Он просто говорил красивые слова, которые ничего не значили. Она никогда в жизни не подвергалась такому жестокому избиению и поклялась отомстить за это унижение. Однако, поскольку сейчас у нее не было шансов одержать верх, она решила вернуться домой. Прийти в себя и продолжить поиски Лейн Как только она спасет его, то вернется, чтобы свести счета с Шенджихэном. Шенджихэн не выживет, как и его собака-племянница. Ситу Вайлян шагнул вперед и прошептал. Дин позволь мне отвезти тебя в больницу. Дин Дин усмехнулась. Ты действительно ведешь себя как врач, постоянно беспокоясь о том, чтобы отвезти меня в больницу. Но в этом нет необходимости. Я не какая-нибудь хрупкая женщина. Я могу выдержать побои, как мужчина. Не волнуйся, его племянница ударила меня недостаточно сильно, чтобы вызвать внутренние повреждения. Тогда позволь мне, по крайней мере, отвезти тебя домой. На этот раз Дзинь-Динсюе -дин кивнула. лян бросил на на свирепый взгляд, прежде чем уйти вместе с ней. Шенджихен прижимая носовой платок к ноздре, посмотрел им вслед. Как только они скрылись из вида, он обернулся, чтобы посмотреть на Милань. Ее длинные волосы были в беспорядке, но лицо оставалось относительно чистым. Однако ее шеи и руки были покрыты свежими красными царапинами в тех местах, где Диньдиньсюэ царапала ее кожу. Шенджихен внимательно осмотрел Милань, прежде чем опустить взгляд на свой носовой платок. На нем все еще были пятна свежей крови, Поэтому он снова прижал его к ноздре. Откуда взялся этот темперамент, чтобы вот так бить людей? спросил он. Я думала, она причиняла тебе боль, ответила Милань. Мне не привыкать к боли, но ведь все равно больно. И что, если это так, думаешь, что теперь ты непобедимый, ничего не боишься? Нет. шенджихен был поражен вызывающим тоном Милань. Все еще возражаешь? спросил он. На этот раз милань подняла глаза и пристально посмотрела на него не имеет значения ударит она тебя или меня, но с меня хватит я никому не позволю снова ударить меня заявила она Шенджихен в замешательстве посмотрел на нее явно не понимая, что она имеет в виду. Ты это я продолжила милань она надеялась, что это объяснение будет достаточно ясным. Но Шинджи все еще хмурил брови и выглядел озадаченно. Казалось, он отчасти осознавал ее чувства. По крайней мере, он понимал, что она хотела защитить его. Раньше, когда она была слепа и слаба, она пыталась спасти его. Теперь, когда она стала сильнее, в этом стало еще больше смысла. Удивительно, но он никогда не думал, что сможет вызвать у юной девушки защитный инстинкт. Поехали», — сказал он, не желая углубляться в подробности, опасаясь, что новые вопросы только усложнят ситуацию. Милань последовала за ним, и они направились за угол, чтобы поймать Рикшу до дома. На полпути Шэнджихэн взглянул вперед и спросил. «Твои раны болят?» «Мне не больно». Затем она повернула голову и посмотрела на него. «Разве плохо, если девушка дерется?» «Конечно, это нехорошо». «Когда было бы лучше, если бы я была мальчиком?» – сказала она с лучезарной улыбкой, хотя на ее губах все еще виднелись пятна засохшей крови. «На самом деле, драка – это своего рода развлечение. Это глупости», – ответил шен Сказав это, шен сделал глубокий вдох, стараясь сохранять спокойствие. В последние несколько дней он питался скудно и только что пережил бой. Из-за потери крови у него кружилась голова, а в ушах стоял звон. Это вызвало у него легкую панику. Он боялся потерять контроль над собой и превратиться в ужасное существо, которое, возможно, кусает водителей Рикш на углу улицы. Шенджихен и Милань вместе отправились домой. Тем временем, Ситу Вайлян, который провел целый день в поисках дзин, -дзин Наконец-то нашел ее и надеялся с ней поужинать. Но вместо ужина они оба стали участниками драки, где их били кулаками и ногами. Голодный и беспомощный, Ситу проводил Дзинь-Дзинь-Сюэ обратно домой. Ее лицо распухло и было в синяках, и она отказалась впустить его внутрь. Слуги в особняке Дзинь предположили, что поскольку она ушла со своим парнем поужинать и повеселиться, Она вернется только ранним утром. Они выключили свет и рано легли спать, оставив включенной только одну лампу в гостиной. Их беспечность оказалась на руку Дзин Она тихо поднялась наверх в свою спальню, чтобы самостоятельно обработать раны. Теперь, успокоившись, она начала сожалеть о своей вспыльчивости. Драка с его племянницей была недостойным поступком а ссора с Шинджихэном лишила ее возможности прийти к соглашению. Однако она не могла полностью винить себя. Вспоминая о мучениях последних нескольких дней, она осознала, что в ней накопилось столько гнева, что ей нужно было как-то выпустить его наружу. В темноте дзинь динсюэ тихо вошла в свою спальню, закрыла за собой двери и потянулась к выключателю. Когда ее пальцы коснулись выключателя, из глубины комнаты донесся грубый, хриплый голос «Мисс Дзинь». Голос, который она услышала, был не похож ни на один из тех, что она слышала раньше, хриплый, как будто горло было наполнено осколками стекла. В этот момент раздался тихий щелчок, и в комнате зажглась люстра, заливая все пространство ярким светом. дзинь дин сюэ застыла на месте, подумав, что только что увидела привидение. Призрак сидел на полу, его тело было покрыто рваными полосками ткани, под лохмотьями можно было разглядеть бледную плоть, но это был безошибочный человек. Подняв взгляд выше, она увидела лицо скелета, кожа которого приобрела зловещий пурпурный оттенок. Если бы Дзин дзинь, -дзинь не была так спокойна, она бы, наверное, закричала, Она тихо ахнула, ее дыхание перехватило, и она схватилась за сердце. Ее голос дрожал, когда она, наконец, заговорила. «Брат Лян?» Ее брат Лян ошеломленно уставился на нее, словно пытаясь понять, действительно ли это покрытая синяками фигура дзинь Дин сюэ Лишь когда она заговорила, он осознал, что ее распухшее, покрытое синяками лицо действительно принадлежит ей. На мгновение, забыв о своем изуродованном виде, Диндинсюе бросилась к Линляну. Со слезами на глазах она внимательно осмотрела его и увидела, что он выглядит как сумасшедший. Полоски ткани, которые когда-то были рубашкой и брюками, теперь были настолько изорваны, что едва прикрывали его тело. Его шея и лицо были покрыты грязными царапинами, а большие глаза были ужасающими. Зрачки черные, белки красные, глубоко запавшие в глазницы со шрамами даже на веках. Глядя на него, дин динь не могла не задаться вопросом, не напал ли на него дикий зверь. В этот момент она не могла сдержать слез и схватила его за руку. «Где ты был все это время? Кто с тобой это сделал? Я так волновалась!» Лин-Лян долго смотрел на нее в оцепенении прежде чем, наконец, произнести «Что с тобой случилось? Как ты дошла до такого состояния?» «Не переживай за меня, я в полном порядке. А что случилось с тобой? Ты голоден? Может быть, нам стоит направиться в больницу?» «Я не голоден, просто хочу пить», — покачал головой Линлян. «Тогда я попрошу кого-нибудь принести чай». Лин -лян медленно поднял руку и указал на дверь ванной. «Не нужно. Я уже выпил воды из-под крана». Дин Дин Сюэ полностью забыла о своей боли. Ее взгляд теперь был сосредоточен на руке, которую поднял Лин -лян. Она ахнула и взяла ее в свои руки. «Что случилось с твоей рукой? Кто тебя пытал?» Лин -лян с трудом поднял глаза и посмотрел на свою руку. Она была грязной и напоминала когти но не такие острые, так как большая часть ногтей отвалилась, а оставшиеся были сломаны. Это было бы вполне ожидаемо, учитывая, что он откапывал себе путь наружу с помощью этих же самых рук. «Меня похитили», — прохрипел он, Шэн-Джи-Хэн. динь -дин стиснула зубы и ударила кулаком по полу. «Я так и знала!» Она хотела помочь Лин-Ляну, но поскольку раньше никогда ни о ком не заботилась, Она не знала, с чего начать, с этим оборванным и грязным человеком, который стоял перед ней. Тем временем Лин Лян не испытывал радости от своего спасения. Он был потерян, его взгляд блуждал, и он подсознательно отполз назад, пока не оказался в самом углу. Дин, -дин сюэ знала его много лет, но никогда не видела таким жалким и сломленным. Его беспомощность заставила ее понять, что у нее нет другого выбора, кроме как быть сильной. Она обладала не только физической силой, чтобы встать и дойти до ванной комнаты, чтобы набрать горячую ванну, но и моральную стойкость, чтобы самостоятельно искупать лейн -Ляна. С нежностью и заботой она сняла с его тела разорванную одежду, это был первый раз в ее жизни, когда она видела обнаженное мужское тело, и она была почти на грани обморока от смущения. Но она также понимала, что сейчас нет времени для смущения, а если бы и было, то это не имело бы значения. Лин Лян выглядел ошеломленным, позволяя ей обращаться с ним так, как она хотела. Дин Дин намочила большое полотенце в горячей воде, И энергично вытерла его, прежде чем найти для него шелковый халат. К счастью, она была высокой, а Линлян исхудал до костей, так что ее халат смог скрыть его фигуру. Уложив его в постель, Цзиньдинсюя направилась в ванную, чтобы самой помыться и переодеться. К тому времени ее лицо распухло еще больше, и, стоя рядом с Линляном, они выглядели одинаково ужасно. Но поскольку она с детства привыкла к своей красоте как богатая молодая леди она могла позволить себе несколько дней выглядеть не лучшим образом, ее это не слишком беспокоило. Обмотав голову большим полотенцем, дин, -дин подумала о том, чтобы позвать горничную и попросить принести горячие напитки. Однако, как только она потянулась к двери, Лин-Лян скатился с кровати и подполз, чтобы схватить ее за руку. — Что ты делаешь? — спросил он. «Я хочу предложить тебе чашечку горячего какао. Ты выглядишь слишком слабым». Лин Лян убрал руку с дверной ручки. «Нет, они все пытаются убить меня прямо сейчас. Я не могу позволить никому узнать, где я». «Кто? Шенджи Хэн? Не волнуйся. Даже если бы у него было в десять раз больше смелости, он бы не посмел прийти в мой дом и убить тебя. Он должен быть сумасшедшим, чтобы так поступить». Лин Лян долго смотрел на нее с отсутствующим выражением, прежде чем, наконец, снова заговорил. Он бы посмел. Дин динь подозревала, что Лин Лян сошел с ума от мучений шэнь Чтобы утешить его, она помогла ему вернуться в постель. «Хорошо, я никому не буду звонить. Если ты так боишься, мы завтра же покинем тянь и поедем домой». «Нет, я не могу показаться на глаза». Тогда оставайся здесь, не стесняйся. Я тоже не выйду из дома в ближайшие несколько дней. Я останусь здесь и присмотрю за тобой. Внезапно лен Лян остановился как вкопанный и повернулся к ней лицом. «Можно ли доверять твоим слугам? Они не предадут меня?» «Нет-нет, они не предадут. Завтра я дам большинству из них выходной, оставив здесь только Сяута и другую девушку». «Они обе из моего родного города, и им можно доверять, не волнуйся». После многочисленных уговоров Дин-Динсюй наконец убедила Лин Ли ляна вернуться в постель. В этот момент она больше не думала о своем статусе богатой молодой леди. Даже от ее мягкой и ароматной постели пришлось отказаться, чтобы Лин Ли лян мог на ней спать. Хотя он лег, его глаза оставались широко открытыми, полными настороженности, без намека на сон. дин, -дин сидел сидела рядом с ним, обняв колени, не решаясь задавать ему больше вопросов из страха, что у него может произойти нервный срыв, и он сойдет с ума прямо здесь. Линдлян не осмеливался заснуть. Он потерял всякое чувство времени, чувствуя себя так, будто Шенджихен заточил его в тюрьму на сто лет. Голод и жажда были не самыми страшными. Самым невыносимым мучением были отчаяние, страх и нежелание смириться со своей судьбой. Он понятия не имел, какой сейчас день и время. Все эти мучения сливались воедино, растягивая каждое мгновение, на то, что казалось целым днем или даже целым месяцем или годом. В абсолютной тишине он слышал звуки текущей крови, биения своего сердца и даже скрип суставов. Эти звуки становились все более странными, как будто исходили не из его собственного тела. Ему казалось, что комната наполнена невидимыми призраками, которые окружают его. Он был в ужасе. Он ударился головой об пол, издавая протяжные отчаянные вопли. Комната была настолько тесной, что после крика он почувствовал удушье и задыхался, как будто был на грани смерти. Его голова и лицо были покрыты царапинами. Он рвал на себе одежду, разрывая ее на полосы. Его ногти впивались в кожу, залитую кровью и плотью. Он ждал прихода Шенджихена, чувствуя, что умирает в ожидании, словно в адском огне. Лян даже подумывал о том, чтобы предложить себя Шэнджихэну, позволить ему убить его, лишь бы он перед смертью его освободил позволил на мгновение вздохнуть свободно. Шенджихен, Шенджихен, он мысленно произносил его имя, но его чувства к этому человеку теперь были выше, чем просто ненависть и страх. Он просто жаждал, чтобы Шенджихен пришел. Неважно убить или освободить, это больше не имело значения. Главное, чтобы он пришел. Позже он обнаружил дренажное отверстие, у основания стены за туалетом. В тот момент его разум едва функционировал. Он не осознавал, что дренажное отверстие связывает его с внешним миром. Ли Инлян с тоской уставился на него, не в силах сдвинуться с места. После долгого изучения он заметил, что стена вокруг дренажного отверстия за долгие годы была разрушена под воздействием сточных вод, а цемент начал крошиться. Ли Инлян начал царапать стену пальцами, скребя и отколупывая ее. Под цементом оказался слой красного кирпича. Он продолжал свою работу, бездумно царапая, колотя по стене кулаками и тирания ее локтями. Не обращая внимания на боль, слой красных кирпичей был тонким, и в конце концов он смог прорваться сквозь него. За кирпичами оказалась гниющая деревянная доска. Он медленно протянул руку и толкнул ее. С громким треском одна из досок упала, но ни солнечный свет, ни свежий воздух не проникли внутрь. Пространство за ней осталось таким же сырым и темным, как и раньше. Лейн-Лян просунул руку в образовавшуюся дыру и нащупал несколько прогнивших деревянных балок. В этот момент его охватила дрожь возбуждения. Немного расширив отверстие, он стал протискиваться внутрь, преодолевая узкое пространство изгибаясь всем телом. Его кожа была оцарапана а неровные кирпичи, но он не чувствовал боли. Темное пространство по ту сторону стены было заполнено гниющими деревянными досками и балками, которые были расположены так же, как и в его камере. При слабом свете, просачивающемся из его камеры, он даже мог разглядеть, что в этой комнате также была железная дверь полуоткрытая железная дверь. Он вошел в дверь, нашел лестницу и поднялся на второй этаж. Оглядевшись, Лин лян увидел, что попал на пустой склад. Двери были надежно заперты, но на верхнем этаже были маленькие стеклянные окошки. Ничего не могло остановить его сейчас. К тому времени, когда он вновь обрел свободу, небо уже полностью потемнело. Сначала он был в ужасе, но теперь его страх усилился. Раньше он испытывал абстрактный, безграничный страх, а теперь он стал конкретным и детализированным. Лин Лян боялся Шинджихена, но также он боялся и японцев. Через его руки прошло так много секретных документов, что даже если бы он и исчез, подозрительный характер японцев мог бы привести к тому, что его казнили бы как шпиона. Это было не то, что он мог бы объяснить в нескольких словах. Он мог бы сказать правду, но японцы могли ему не поверить. Он не мог пойти домой и не мог увидеть никого из своих друзей. Именно тогда он подумал о Дин -Дин сюэ. Она не предала бы его. Он презирал ее, но в то же время доверял ей. К тому времени он был совершенно измотан, но словно человек, который испытывает последний всплеск энергии перед смертью, ему удалось незаметно пробраться по тихим тропинкам к резиденции Дзинь. Той ночью в резиденции было необычно темно и тихо. Это позволило ему перелезть через заднюю стену, прокрасться во внутренний двор и, поднявшись по водосточной трубе на второй этаж, проскользнуть в спальню. Наполнив желудок водой из-под крана, он столкнулся с Дзиньцюэ, -дзинь которая была похожа на призрака. Дин динь, -динь проявила к нему гораздо больше доброты, чем он мог ожидать. Однако у него не было времени благодарить ее. Он был слишком напуган, напуган до смерти. Ранним утром дин динь, -динь дремала, прислонившись к изголовью кровати, когда Лейн-Лян внезапно сел, напугав ее. — Что случилось, тебе больно? — спросила она. Лейн-Лян покачал головой. У него не было времени на то, чтобы ощущать боль. Он только что вырвался из плена кошмарного сна. В этом сне Шинджихен пришел к нему в ту ночь, но обнаружил, что он исчез. Тогда он направился на его поиски.